Глава 4. ПАВЕЛ С наступлением зимы губернский город, где происходили описываемые мною происшествия, значительно оживился, составились собрания и вечера. Общество, как повествует предание, было самое блистательное. Так что какой-то господин, проживавший в том городе целую зиму, отзывался об нем, По приезде в петербург в самых лесных выражениях называя тамошних дам душистыми цветками а все общество чрезвычайно чистым и опрятным все веселились даже перепитой петровна ездила в два-три дома играть в преферанс родным племянником она была очень недовольна что это за молодой человек говорила она Скажите на милость. Не хочет показаться в общество. Право. В нем ничего нет дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую-то молодежь. Что это за ловкость? Что это за вежливость в то же время к дамам? В чуже, можно сказать, сердце радуется. А в нем решительно ничего этого нет. С нами-то на силу слова скажет а с посторонними так и совсем не говорит, чего у него недостает? Платье бесподобное, фрак отличнейший, самого тонкого сукна, выезд хороший. Слава богу, после покойника-то одних городовых саней осталось двое. Мать бы ему никогда в этом не отказала. По крайней мере, был бы на виду у хороших людей. «Нет, сударь ты мой, сидит сиднем». В Рождество даже никого не съездил поздравить. Но зато везде являлся и всех поздравлял со всевозможными праздниками другой ее племянник, Михаила Николаевич Масуров. Он очень успел, по словам тетки, заискать в обществе. А все потому, что ласков и обходителен, и к ней он тоже был очень ласков. Она начинала к нему чувствовать более и более родственного расположения. «Что он мне?» — говорила она. «Ведь почти посторонний человек, а лучше родного-то племянника, ей-богу, приедет, расскажет, где был, что видел и куда опять поедет. Прекраснейший человек!» Перепетуя Петровна была совершенно права в своих приговорах насчет племянника. Он был очень неговорлив, без всякого обращения и в настоящее время действительно никуда не выезжал, несмотря на то, что владел фраком отличнейшего сукна и парными санями. Но так как многие поступки человека часто обусловливаются весьма отдаленными причинами, а поэтому – Я не излишним считаю сказать здесь несколько слов о детстве и юношестве моего героя. Павел родился на свет очень худеньким и слабым ребенком. Все ожидали, что он на другой же день умрет, но этого не случилось. Паша жил. В продолжение всего своего младенчества он почти не давал голоса и только бывало покряхтит, когда захочет есть. Ходить он начал на третьем году и еще позднее того заговорил. Мать с восторгом рассказывала, что Паша с превосходным характером. И действительно, ребенок был необыкновенно тих, послушен и до невероятности добр. Сын ключницы, ровесник Павла, приходивший в горницу играть с борчонком, обыкновенно выпивал у него чай обирал все игрушки и даже не считал за грех дать ему при случае туза. Павел не сердился за это, но сносил все молча и никогда не жаловался. Другие дворовые люди были тоже очень довольны Барчонком, потому что он никогда на них не ябедничал, и они обыкновенно делали при нем все, что им вздумается. Павел никогда не резвился и не бегал, а сидел больше в детской на лежанке, поджавши ноги. Любимым его занятием было вырезывать из бумаги людей с какими-то необыкновенно узкими талиями и раскрашивать их красками.